Весна в Тбилиси выдалась холодной и пасмурной. Солнце радовало нечасто, временами моросил, дождь, как бы довершая милую сердцу, но немного грустную картину города в межсезонье. Однако тихие и умиротворенные улицы пронизывала некая вибрация. Эпицентром ее было круглое застекленное здание большого концертного зала, у служебного входа которого весь день сновали волги и жигули, высаживая и принимая людей, вызывавших интерес у прохожих. Артисты! Вечером вибрация достигла своего пика. Со всех сторон к зданию стекались возбужденные молодые люди. Некоторые настойчиво требовали лишних билетиков и, не получив таковых, принимались в отчаянии штурмовать хрупкие стеклянные двери. Около полуночи наэлектризованная толпа выплескивалась из концертного зала на холодные мостовые уснувшего города и долго разбредалась по тихим улицам, освещая их желтыми нитями сигаретных огоньков. В эти дни... «Столица советской Грузии охвачена музыкальной лихорадкой», передавал из Тбилиси корреспондент ТАСС. Ажиотаж несколько превышал качество музыки. Концерты были неплохими, но довольно предсказуемыми. Из восьми грузинских групп семь играли фьюжн или плохой хард-рок. Замечательное впечатление произвел только Блиц. Несколько рок-ветеранов и лидеров местной богемы, художник, скульптор, каратист, Собрались за две недели до фестиваля и слепили программу из лаконичных рок-песен, мелодически напоминавших Битлз, но с легким кавказским колоритом и нововолновой аранжировкой. Они были смешно одеты. Золотые кафтаны, солдатские сапоги, лыжные шапки. Легко держались на сцене и на фоне общей серьезности выглядели неизгладимо свежо. «Мы до последнего дня не знали, пустят нас на фестиваль или нет», сказал мне потом Валерий Кочаров гитарист и певец Блица. И нам было почти все равно. На все эти призы и дипломы наплевать. Мы просто хотели немножко повеселиться и чувствовали себя очень спокойно. В результате получили приз публики. Для меня Блиц стал единственным настоящим открытием на фестивале. Валерий Кочаров продолжает работать скульптором и параллельно содержит Блиц, через который прошло уже не менее 20 музыкантов. Иногда они участвуют в профессиональных гастролях, исполняя исключительно Битлз. В оперном театре им сшили костюмы, точные копии мундиров в совложке сержанта Пеппера. Я много раз уговаривал Кочарова отрепетировать собственные песни и включиться в движение советского рока, тем более, что в Грузии так до сих пор и не появилось больше ничего стоящего. Но он говорит, что больше всего любит петь Битлз, а остальное его мало волнует. Вообще, Валерий — колоритнейшая фигура. Это самый дикий из известных мне водителей и самый своенравно независимый из музыкантов. Может быть, потому что у него много денег. Он всерьез утверждает, что является потомком китайской императорской династии. Но были и другие впечатления. Удивительный шоумен-ударник Ришат Шафиев из Ашхабадского Гунеша. Несколько пресноватых, но весьма интеллигентных групп из загадочной средней полосы. Время горький вторая половина — Курск, диалог — Донецк. Здесь же, в Тбилиси, незаметно закончилась карьера удачного приобретения. В фестивальной программе они были заявлены под названием «Глобус». Группа Леши Белова выступила самой первой и уже на второй день была забыта. Председателем жюри был незаменимый Юрий Саульский, а первое место разделили «Машина времени» и «Магнетик Бэнд». Все было точно как осенью 78-го года. Когда я сказал об этом совпадении Гуннеру-Грабсу, он радостно ответил, «Так теперь будет на всех фестивалях в ближайшие пять лет». Это было похоже на правду. И потому настраивало скорее на меланхолический лад, навевая очевидные мысли о новом эстеблишменте, застое и спаде. Тем более, что и Макаревич, и Грабс сделали явный вираж в сторону массового вкуса. Из репертуара магнетика окончательно исчезли экспериментальные фанки-номера, Теперь это был чистый ритм энд блюз плюс одна песенка регги. Машина времени к восторгу публики исполнила поворот, готовый ресторанный стандарт, лишенный, что редко для Макаревича, какого-либо послания. Я долго смеялся, прочтя в какой-то западной статье, или это была толстая книга, что поворот является одной из наиболее смелых советских рок-песен, призывающих руководство к проведению нового курса. Второе место получил автограф. Совершенно новая московская группа, которую до фестиваля никто не слышал. Не слышал и я, хотя заверил организаторов, что приходил на репетиции, и это было колоссально. Особо в риске здесь и в самом деле не было, поскольку автограф был ничем иным, как новым детищем Александра Ситковецкого из развалившегося високосного лета. А он самый основательный и надежный из московских рокеров, и его состав репетировал в заперти уже полгода. Группа представила технократический вариант рока, безупречно сыгранный, наскомпонованный и достаточно бесчувственный. Если у високосного лета еще оставался элемент старого хард-рокового свинга, то у автографа вся музыкальная структура была выстроена настолько строго, что лазеек для импровизации практически не оставалось. Слаженность и мощь исполнителей производили впечатление, но можно было обратить внимание на забавные обстоятельства. После выступления группы ряд, где сидели члены жюри, аплодировал дольше, чем вся остальная часть аудитории. Обычно бывало совсем наоборот. Прочие призы были отданы арт-роковым группам «Диалогу» Украина, «Лабиринту» Грузия и «Времени» Горький, а также шоу «Интеграл Саратов», которые играли все, от кантри-музыки до джаз-рока с блеском ресторанного варьете что до фаворитов новой волны, то они, как выяснилось, пришли слишком рано и остались, мягко говоря, непонятыми Сипполи из-за неполадок с аппаратурой не смогли сыграть всю свою программу, а то, что успели экспрессионистскую сииту Ода Скорпиону, жюри квалифицировало как произведение интересное, но антигуманистическое. Речь в Оде шла о ядерной войне, и конце цивилизации, когда скорпионы и прочие выживаемые твари заменят на земле человеческую расу. Неудача так потрясла Мартина Браунса, что он пустился в отчаянный загул. В Тбилиси это нетрудно. И совершенно исчез из поля зрения. В кулуарах фестиваля ходила полуфантастическая ужасная история про какого-то буйного рок-музыканта, который разбудил поздно ночью всю гостиницу выстрелами из пистолета, Мало кто этому поверил, считая все вымыслом. На самом деле это был Мартин. Сипполи использовали маленький стартовый пистолет в одной из своих песен. Аквариум тоже не снистал Лавров на фестивале, зато им удалось устроить скандал непосредственно в зале филармонии и не прибегая к оружию. Группа сыграла один из лучших концертов за всю свою историю. Удельный вес электрического рока возрос по сравнению с московской программой. Появилось несколько отличных новых номеров. Кусок жизни. Дайте мне мой кусок жизни, пока я не вышел вон. Герои. Порой мне кажется, что мы герои, стоим у стены, никого не боясь. Порой мне кажется, что мы просто грязь. И минус 30. Последняя песня, пожалуй, моя самая любимая в репертуаре аквариума. Это рок в среднем темпе, построенный на гипнотическом рифе и обладающий особой ритуальной распевностью. Чем-то напоминающий некоторые песни Джима Моррисона и Патти Смит. Слова примерно такие. «Сегодня на улицах снег, на улицах лед. Минус тридцать, если диктор не врет. Моя постель хладна, как лед. Но здесь не время спать, не время спать. Здесь может спать только тот, кто мертв. Вперед, вперед. Я не прошу добра, и я не желаю зла. Сегодня я опять среди вас в поисках тепла». Подруга, с которой я был тогда в Тбилиси, не имела никакого отношения к року, но прекрасно разбиралась в театре. Бедняге было довольно скучно на концертах, но аквариум произвел впечатление. «О, это почти как Брехт», — сказала она. «И когда я стою в Сайгоне», — известная культовая забегаловка в центре Ленинграда. Детали в следующей главе. «И когда я стою в Сайгоне, проходят люди в больших машинах» но я не хотел бы быть одним из них. На фоне относительной респектабельности наших рокеров, или, по крайней мере, стремления к таковой, «Аквариум» выглядел настоящей бандой бунтовщиков. Когда Борис начал играть на гитаре стойкой от микрофона, а затем лег на сцене, держа обалдевший от такого обращения одолженный телекастер на животе и брецая по струнам, Жюри в полном составе встала и демонстративно покинула зал, как бы говоря, мы не несем никакой ответственности за выступление этих хулиганов. Концерт, между тем, продолжался. Виолончелист Сева водрузил належащего лидера виолончель и начал перепиливать всю конструкцию смычком. Фаготист, бегая вокруг со своим зловещим инструментом, имитировал расстрел всего этого безобразия. Такого Грузия еще не видела. Половина зала неистово аплодировала, половина возмущенно свистела. Но это были еще цветочки, по сравнению с тем, что творилось в кулуарах. Бардак на сцене почему-то был расценен руководителями филармонии как демонстрация гомосексуализма. «Зачем ты привез сюда этих голубых?» – спрашивал удрученный Гаюс. Претензия была сногсшибательно неожиданной. «Почему голубые? Они нормальные ребята. Это у них такое шоу. Эксцентрика». «Нормальные? Один ложится на сцену, второй на него, третий тоже пристраивается. Дегенераты, а не музыканты». Следующим пунктом обвинения была песня «Марина». Там были слова. «Марина мне сказала, что ей стало ясно, что она прекрасна, а жизнь напрасна, и ей пора выйти замуж за Финна». Последняя строчка показалась Гребенчукову слишком смелой, и он вместо Финна пропел «Выйти замуж за Ино». Жюри, естественно, не знало, кто такой Брайан Ино, известный английский авангардный музыкант, композитор и продюсер. И им послышалось «Выйти замуж за сына», что также, естественно, было воспринято как пропаганда половых извращений.